Стёкла в окнах чистые, видно, что моются. Внутри видны белые тюлевые занавески, а на подоконниках фуксии, герань, золотое деревце, бальзаминчики, турецкая гвоздичка и даже розыны. Граф толкнулся в калитку, отворилась наполовину, а дальше цепь не пускает. Но ничего. Нагнувшись под цепь, удалось кое-как проникнуть во двор со внутренним полисадником из двух берёз и нескольких кустов акаций. Во дворе ни души, но зато бродит утка с утятami у врытого в землю корыта до да куры у сарайчика роются. Совсем идиллия. Кудлатая старая собака на цепи при будке тот чужик, конечно, добросовестно облаяла незнакомого человека. И вскоря на этот лай недоверчиво выглянула из-за угла какая-то баба, видимо, из породы куфарок. Вам кого надо будет? Граф назвал имя хозяина. Дома? Дома, дома. Пожалуйте сюда, на парадное. Обождите малость, сейчас отварю. И через минуту, оттамкнув ему изнутри парадную дверь, запертую кроме замка ещё на крючок и цепочку, Та же кухарка впустила его в полутемную прихожую, куда сию же минуту любопытно заглянула из смежной кухни в стеклянную дверь какая-то женская голова в белом чипце. Вероятно, сама хозяйка. Графа сразу обдала тем особым, кисловато-прелом и немножко затхлым запахом, который присущ воздуху старых, десятками лет обжитых деревянных домишек. Не то здесь капусту недавно квасили, не то лампадное масло пролили, не то сушёную треску варили. А кроме того, ещё и тараканами пахло. Пожалуйте в зал, они сейчас выйдут. Каржоль вошёл в зал. Светлая комната в три окна, на которых подвешены клетки с поющими канарейками, в переднем углу Большой висячий старокупеческий киот с образом в серебряном окладе и лампадка теплится. По крашенному на лощеному полу, чистоты и ради, послана от дверей до дверей половиковая дорожка. Старинная мебель, диван с овальным столом под ковровой салфеткой и вокруг шесть мягких стульев. На диване гарустная подушка, свышитый на ней чёрной собакой, у собаки бисерные глаза. В простенках два ломберных стола, покрытых белыми вязаными салфетками, и на каждом по паре необожжённых стеариновых свечей в аппликейных шандалах. У другой стены старинный стеклянный шкафчик с зеркалом сзади. И в нём столовое и чайное серебро, Серебряные стопки, чарки, солонки, живописные фарфоровые чашки Невской прежних времен фабрики, пастушок фарфоровый, такие же яйца пасхальные, чучело-зимородка на сучке, игрушечная мышка на колесиках и еще что-то в подобном же безделушечном роде. На стенах живописные премии «Нивы» Фотографические семейные портреты, два литографированных святителя в белых клобуках, а под портретами гимназический похвальный лист за отличные успехи и поведение, получены, вероятнее всего, сыном хозяина и выставлены в черной рамке под стеклом как гордость семьи на почетное место. Пока Коржоль дожидался, Через зал прошмыгнула куфарка с сюртуком для барина. И вбежала вслед за ней старая престарая подслеповатая балонка, подозрительно обнюхала чужово и хрипло протявкала на него, но больше для проформы, чем в силу необходимости. Старый кот вышел тоже, жирный, ленивый, заспанный, и не удостоив никаким вниманием гостя, тотчас улёкся в клубочек на одно из мягких кресел. из соседней комнаты время от времени слышалось катаральное покашливание и покряхтывания хозяина